Последние слова. Желаю всем вам любви. Фантастической или реальной. духовный или плотский, бурный или мирный, активный или пассивный, жадный или бескорыстный, эгоистичный или альтруистичный, белокурый или черноволосый, великий или малый, простой или причудливый, весёлый или печальный, свободный или рабский, робкой или отважной, слепой или зрячий, банальный или оригинальный, одинаковый или разный, тайный или явный, шумный или безмолвный, долгий или короткий, сознательный или стихийный, полуденный или полуночный праздничный или будничный, хаотичный или упорядоченный, смелый или нежный, нежданный или предсказуемый, настоящий или грядущий, искренний или лукавый, святой или грешный, любой, лишь бы ответный.